И лорд Карнервон незамедлительно обратился с ходатайством в службу древности о предоставлении ему права на производство раскопок в долине царей. Масперо препятствий не чинил, разрешение выдал, но при подписании документа заметил, что, пожалуй, Дэвис прав. Долина полностью исчерпана, и на успех рассчитывать не приходится. При всем авторитете Масперо эти доводы Картера не убедили. Примерно то же говорили в свое время Дэвису. Да еще задолго до его раскопок в XIX веке неоднократно раздавались голоса скептиков. Но и другие причины, более основательные, побуждали Картера не соглашаться с мнением французского академика. Он превосходно изучил долину и знал, что здесь есть места еще не исследованные археологами. Их закрывали груды щебня, оставленные прежними раскопками. И снесенные редкими, но зато потопообразными ливнями. Правда, чтобы убрать эти сотни и тысячи тонн щепня, следовало запастись терпением и затратить немало сил, средств и времени. Кроме того, среди мумий фараонов, обнаруженных в стеночке Дейр-эль-Бахри, в гробнице Аменхотепа II, мумия Тутанхамона отсутствовала. А его несомненно должны были похоронить в долине, потому что именно при нем царскую резиденцию перенесли из Ахетатона обратно в Фивы. Да и предметы, оставшиеся от похорон и найденные экспедицией Дэвиса, служили тому подтверждением. Затем тут находились гробницы близких ему людей. Словом, Картер твердо верил в успех и веру свою сумел внушить Карнарвону. Вроде всего следовало очистить дно долины от накопившегося веками и оставшегося от предшествующих раскопок щебня. В это время началась Первая мировая война, и Катерру в приземленном вармию лишь урывками удавалось вести раскопки, и то крайне ограниченные. Тем не менее, они сопровождались интересными находками. Так в результате расчистки, известной еще с 1799 года гробницы Аменхотепа III, Выяснилось, что предназначалась она для Тутмоса IV, а захоронили в ней царицу Тии. Не обошлось, разумеется, и без грабителей. Однажды, когда Картер на несколько дней случайно приехал в Луксор, до него дошла весть, что в глухом месте, на западном склоне горы, возвышающейся над долиной, обнаружена неизвестная до того гробница. Шайки грабителей, пользуясь тем, что во время войны труднее стало поддерживать порядок, активизировались и бесцеремонно шарили по фиванскому некроплю. Но еще раньше, чем слух этот дошел до Картера, другая банда воров, проведав о находке, вооружившись, поспешила на место событий и после схватки овладела гробницей. Только глубокой ночью Картер вместе со своими также вооруженными рабочими поднялся на шестисотметровую гору, где незадолго до того сражались конкуренты. Здесь он увидел веревку. Она круто спускалась по отвесному склону. Снизу доносились приглушённые звуки, там лихорадочно работали грабители. Отвязав их веревку и привязав свою, Картер недолго думая соскользнул по ней на дно узкой расщелины, где находился вход в гробницу. По собственному его признанию, Подобное рискованное предприятие ему решительно никакого удовольствия не доставило. Не вызвало радости его неожиданное появление и у воров. Их было восемь. Не теряя присутствия духа, Картер предложил им либо немедленно убраться, либо остаться здесь сколько им забугор содится, потому что веревку в случае отказа он уберет. До гребня скалы было 43 метра, а до дна долины 73 Грабителям ничего не оставалось, как уступить. В дальнейшем Картер исследовал эту гробницу, хотя подступиться к ней оказалось делом очень нелегким, а сама она была сплошь заполнена щебнем. Пришлось даже соорудить специальный подъемник. К сожалению, затраченные значительные усилия совершенно не оправдались. Гробница не была закончена, а стоящий в ней большой саркофаг из песчаника оказался пустым. Она предназначалась для царицы Хатшепсут, но та потом предпочла, подобно другим фараонам, Долину царей.